Так она держалась Австрийского союза по одинаковости интересов относительно Турции и Польши и отвергала союз французский. В интересах России не допускать крайнего ослабления Австрии и преобладания Франции при союзах последней с Турцией и Швецией. Это хорошо понимали в Западной Европе и принимали свои меры. Франция держала на готове Швецию, чтобы при первой надобности спустить ее на Россию и таким образом отвести последнюю от подания помощи Австрии. Прусский король спешит сблизиться с Россией, предлагает ей оборонительный союз, зная, что у нее такой же союз с Австрией. Только смерть помешала императрице Анне подписать союзный договор с Пруссией. Враждебные отношения Швеции заставляли искать ближайшего к Прибалтийским областям союзника. Кроме того, на союзе настаивал Берон, ибо в союзном договоре Пруссия гарантировала Курляндию. По смерти Анны Берон регент. Он свергнут, но первым министром становится фельдмаршал Миних, который не терпит Австрии за последний мир с Турцией. Миних явно выставляет себя другом Пруссии, требует союза с ней. Остерман представляет необходимость уже по существующим обязательствам охранять Австрию, на которую новый предлагаемый союзник намерен напасть, и тогда в каком положении найдется Россия. Анна Леопольдовна пишет письмо Фридриху II, говорит о слухах, что прусские войска идут в Силезию, уверяет прусского короля в своей дружбе, но выражает сильное желание, чтобы Фридрих удержался от возбуждения военного пламени в большей части Европы. 11 декабря его высокогравское сиятельство, господин кабинетный первый министр, генерал-фельдмаршал граф фон Миних, посылал объявить другим членам кабинета, что он в заключении прусского трактата никакого особливого затруднения не находит, только одно сомнительно. Прусским министрам сообщено, что король его с войском прямо пошел в Силезию, и поэтому еще надобно посоветоваться, сообща следует ли заключать с ним договор или нет. Вице-канцлер граф Головкин подал мнение, что Россия по существующим обязательствам с Венским двором должна его защищать, и потому надобно повременить с заключением прусского трактата, пока усмотрится, какое участие морские державы примут в защите Австрии, и сама она чем будет отвечать на такое наглое нападение. Может быть, Венский двор с прусским полюбовно разделается, заплатив некоторую сумму денег». В донесении наших министров при иностранных дворах, особенно при венском, мы усмотрим, надобно ли нам за Австрию вступаться, но при этом не надобно спешить предложениями действительной помощи, а дожидаться, будут ли морские державы действительными силами вступаться за венский двор, или будут употреблять только добрые услуги. Сдешнему министерству. Надобно принять в рассуждение нынешнюю систему в Европе, как недавно голландцы по смерти Цесаря сделали, и взяв в основании состояния издешнего государства, которое хотя и плохо в следствии тяжких войн, однако нынешний случай есть священный его поправить, постановить между собой у правила, каким образом по издешнему состоянию поступать с другими державами. Составивший такой план легко будет издешнему министерству и говорить. с пребывающими здесь иностранными министрами и содействовать интересам их дворов. Если Венский двор станет требовать помощи по союзному договору, то отговариваться, что государство истомлено польскую и турецкую войнами и потому не может подать скорой помощи, а между тем надо бы насмотреть, что будут делать морские державы. Если прусский министр станет неотступно домогаться заключения союзного договора, то неудобнее ли будет весь этот договор с сепаратными артикулами показать австрийскому резиденту Гогенгольлеру, и когда он объявит, что в нем нет ничего противного его двору, то договоры можно будет заключить. Хотели дожидаться донесения русских министров при иностранных дворах, особенно из Вены. Ланчинский в начале 1741 года доносил о морских державах, что Голландия являет склонность помочь Марии Терезии, но при том желает, чтобы какая-нибудь другая держава прежде нее оказала эту помощь. При том находит трудность, что полки посылать далеко. Английский король показывает себя склоннее прежнего, Но так как прошел слух, что с прусской стороны сделано Марии Терезии выгодное предложение, то английский король прежде всего желает их сообщения. При этом советует полюбовно помириться, но без малейшего нарушения прагматической санкции, иначе какая-нибудь держава откажется от гарантии этой санкции под предлогом, что сама наследница Карла VI нарушила ее и таким образом освободила других от гарантий. У прусского короля в Силезии до 50 тысяч войска, да еще ожидается 20 тысяч, и потому страна может быть спасена только диверсиейю с русской стороны, чего усиленно домогаются в Вене, ибо мирное посредничество России не помогает. Фридрих Второй, прочтя грамоту русского министра, только поморщился, но от своих поисков не унылся. Франция молчит в Вене и интригует в Германии, располагает курфюрстами баварским, кёльнским и пфальцским, обещает баварскому провозгласить его швабским королем и добыть ему часть австрийского наследства. Курфюрсты майнские и триерские по слабости ничего не могут сделать, и таким образом Франция грозит всемирную бурбонскую монархию. В Петербурге захотели воспользоваться затруднительным положением Марии Терезии и заставить признать императорский титул русских государей, но австрийские министры и тут не сдались. Государственный секретарь барон Бартенштейн сказал Ланчинскому, что «надобно подождать». «Знаете, — сказал он, — сколько явных врагов и тайных недоброжелателей у нас в империи». особенно при предстоящем императорском избрании самые маловажные обстоятельства толкуют злостно, а за такой поступок стали бы сильно кричать и подняли гонения. Петербургский двор требовал также, чтобы в переписке между обоими дворами употреблялся не латинский, а немецкий язык, понятный правительнице и мужу ее. На это министры отвечали, что в Венгрии есть первенствующее королевство в державе Марии Терезии. А короли венгерские и истре употребляли латинский язык. Ланчинский возражал, что латинский язык принадлежит римским цесарям, а Марии Терезии с немецкой государствене, и венгрии принадлежит ей как эрцгерцогиня австрийской. Но министры упорно стояли при своем, указывая, что французский посол не принял первой известительной грамоты о ввешествии Марии Терезии на престол, потому что грамота была не на латинском языке. Министры жаловались: у нас сильные враги и могущественные друзья. Только первые на нас нападают, действительно, а дружеской помощи еще далеко. Тогда без нее после двух несчастных разорительных войн здесьшнему дому не устоять. Один на другого ссылается. Английский король указывает на союз, который надеется заключить с Петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать подчин и ободрить приятели наших.